Он был просто вне себя и заявил, что раз дети есть у его сестры и у Лу, значит, и мне нечего беспокоиться. Но ведь все это не так просто, во всяком случае, не всегда. Джен говорила что-то еще. А Аманда неожиданно задумалась, не могло ли здесь быть чего-то такого, о чем она забыла или не знала. Быть может, когда Джен была маленькой, Она проглядела у нее какую-нибудь скрытую патологию или пропустила болезнь, которая могла бы повлиять на ее возможность иметь детей. А может, Джен втайне от нее сделала аборт, и вот теперь спросить об этом у дочери Аманда не решилась. Все равно помочь она ничем не могла, так что самым разумным было оставить проблему врачам. — А тебе не кажется, что в словах Пола есть здравый смысл? — спросила она мягко. — Может, тебе стоит прислушаться к ним и перестать волноваться? — Мне кажется, что ничего страшного пока не случилось. Во всяком случае, время у вас есть. — Но я ни о чем другом просто не могу думать, — призналась Джен, и на глазах у нее снова показались слезы. Они стекали по щекам на подбородок, И капали на платье. И Аманда почувствовала, что еще немного, и она тоже расплачется. Ей была отчаянно жаль Джен, но она не знала, как ей помочь и что посоветовать. «Мне так хочется ребенка», — всклипнула Джен. «Я хочу, и Пол тоже хочет, но ничего не получается. Я боюсь, боюсь, что не смогу родить никогда». — Что за глупости, Джен? — воскликнула Аманда. — Ты все сможешь и зачать, и выносить, и родить. В крайнем случае, в самом крайнем случае, вы всегда сможете усыновить ребенка. Но я совершенно уверена, что до этого дело не дойдет. Ей было тяжело думать о том, что ее дочь несчастна. Она только что потеряла отца, а тут еще оказалось, что у нее есть и другие проблемы. Джен снова всхлипнула. «Мы говорили об этом с Полом, но он сказал, что никогда на это не пойдет. Он сказал, что хочет воспитывать своих собственных сыновей и что дети чужого дяди ему не нужны». «Ах, вот как!» Аманда собиралась сказать, что Пол не только эгоист, но еще и глупец, но вовремя сдержалась. «Я думаю, Джен...» Он так сказал, потому что верит в тебя, — заявила она решительно. Этим он хотел сказать тебе, чтобы ты не отчаивалась и что у вас все получится. Ну а если нет, то... Вот увидишь, если лет через двадцать у вас так ничего и не выйдет, он первым предложит тебе взять из приюта какого-нибудь симпатичного мальчика или девочку. Ну а пока... Пока я тоже советую тебе не переживать. Вот увидишь, все будет в порядке. Лично я готова спорить на что угодно. Джен в ответ торопливо кивнула, но Аманда видела, что ей не удалось успокоить дочь. На протяжении целого года она была обеспокоена своей неспособностью зачать, и теперь ее тревога на глазах превращалась в панику. Аманда запоздала корила себя за то, что не обратила на это внимания раньше. Слава Богу, Джен наконец-то ей доверилась». «А ты, мам, как же ты будешь жить одна?» — спросила Джин. Это была очень болезненная тема. И Аманда почувствовала, что глаза ее наполняются слезами, а в горле встает комок. «Не знаю». Она покачала головой и, не в силах сдерживаться, снова заплакала. Мэт был единственным человеком, которого я по-настоящему любила. И вот теперь он ушел». Я твердо знаю только одно, Джен. В моей жизни никогда больше не будет другого мужчины. Никогда. Мы с твоим отцом были женаты 26 лет. Это больше половины того срока, что я прожила на свете. И теперь я просто не представляю, как быть дальше. Ведь моя-то жизнь еще не закончилась. Как я буду просыпаться каждое утро? Как я буду ложиться спать одна? «Мне кажется, что я этого не выдержу». «Что мне делать, Джен?» Джен прижала мать к себе и молчала.